Глава 11. Ник Ламберт сидел за пультом в кресле помощника капитана пилота и тупо смотрел на экран, стараясь не думать о десяти головорезах, наставивших на него автоматы. Что у них было в головах, Ник не знал, но догадывался, что ничего хорошего. Сам он пытался понять, куда подевался Аткинс. Ведь если он не появился в рубке, значит его или убили, или он тяжело болен. Никаких других версий Ник просто не допускал. Флац, у меня палец занемел, неожиданно произнёс один из охранников, который стоял к Нику ближе других. Какой палец? спросил Флац. Который на спусковом крючке. Я его не чую. Услышав подобное признание, Ник задержал дыхание и осторожно покосился на говорящего. Тот выглядел каким-то нездоровым, а автомат в его руках заметно подрагивал. Ник невольно представил, что с ним случится, если палец этого парня всё-таки дрогнет. Между лопатками стало жарко. "Ну так убери палец с крючка, Ричи", посоветовал Флад. "Не могу, я же сказал", занемел он. Воцарилась тишина. Было слышно лишь напряжённое сопение несчастного Ричи да громкий стук сердца Ника. На экране стали появляться дублированные сигналы ближайшей навигационной станции, из которых следовало, что вот-вот произойдет левый поворот на 17 градусов. Это означало неожиданный толчок и почти наверняка выстрел этого придурка Ричи. «Мистер Ламберт!» – донеслось из коридора, а затем уже громче. «Мистер Ламберт! С вами хочет поговорить мистер Хубер!» Ламброза остановился у входа в рубку, поняв, что здесь не все в порядке. «У Ричи палец на крючке занемел», – сообщил Флаттс. Не знаем, что делать. Он как бомба на взводе. Неизвестно, от чего сработает. Люк молчал, глядя на то вспотевшего Ричи, то на прибор транслинейной связи на другом конце, который дожидался самый главный босс. А между тем Ник не мог оторвать взгляда от дублированных на экране сигналов и цифр отчёта последних секунд, за которыми должен был последовать манёвр судна. Такая вот нелепая смерть, сказал себе Ник и прикрыл глаза, прощаясь с жизнью. Такая нелепая Корабль дрогнул, и вслед за толчком прогрохотала автоматичная очередь, от чего Уника заложила уши. Справа посыпались осколки разбитых панелей, и всё стихло. "Пронесло", выдохнул кто-то рядом, а затем Нику сунули переговорную трубку. "Алло, вы там что, воюете?" "Кто это?" не понял Ник, всё ещё не пришедший в себя после стрельбы над его головой. "Это мистер Ланберт?" "Да, это я. С вами говорит Эдгар Хубер." «Тот самый?» – начал понимать Ник. «Да, мистер Ламбер, тот самый. Я хочу предложить вам работу». «Но у меня уже есть работа. Меня берут в Pacific Line». «Наплюйте на это, Ник. Я предлагаю вам 500 тысяч в год. Таких денег вы ни в каком Pacific не получите». «500 тысяч в год?» – не поверил Ник. Однако тут же вспомнил ресторан, в котором он обедал с Аткинсом и оркестр, и фонтанчик с чистым релси. Правда, у Генри не было такой красивой формы, как у пилотов «Пасифика», но толщина кошелька легко компенсировала этот недостаток. «Ну, так что скажете?» — напомнил о себе Хубер. «Я должен подумать, сэр». «Это исключено, Ник. Вы должны немедленно приступить к своим обязанностям, поскольку кроме вас в конвое нет ни одного дипломированного пилота». Но, сэр, в Нике начали просыпаться дух противоречия и высокоразвитое чувство собственного достоинства. «Но, сэр, вы обязаны дать мне время подумать, согласно Кодексу транспортных и иных перевозок». Хубер не знал, что ответить. С одной стороны, он мог приказать умертвить этого молокососа, но за подобное потакание собственным эмоциям пришлось бы занести немалую сумму в статью убытков, а этого сэр Эдгар вовсе не хотел. «Хорошо, мистер Ламберт, даю вам подумать один месяц, а пока будьте добры и исполняйте обязанности капитана-пилота. На время замечения Аткинса вам будет выплачиваться жалование в уже указанных пределах, а теперь передайте трубку мистеру Ламброзе». Ник настолько ошалел от всех этих предложений, выстрелов и шума, что просто выполнил просьбу вежливого мистера Хубера. Мистер Ламброза позвал Ник, и тот сейчас же откликнулся, перестав пинать в живот несчастного Рича. "Я слушаю, сэр", громко ответил он, морщась и потирая колено. "Люк, начало очень плохое. Я бы сказал просто дерьмовое начало". "Так точно, сэр. Однако, я думаю, что ты сумеешь взять ситуацию в руки". "Непременно, сэр". "Да не ори ты так. Просто слушай, что я говорю". Мальчишку нужно заставить работать. Я сделал ему хорошее предложение место капитана-пилота. Но он может попытаться качать права. Тогда вы его немножко попрессуйте, только чтобы не калечить. Ты понял? Понял, сэр, с готовностью подтвердил Ламброза, хотя не очень хорошо представлял, как можно прессовать, чтобы не калечить. Лично у него так не получалось. Значит, буду над собой работать, решил Люк. Ну, раз понял, отбой связи. И смотри, не подведи меня. Так точно, сэр. Закончив переговоры, Ламброза медленно, чтобы было время подумать, убрал прибор транслинейной связи в чехол, подошёл к Нику и протянул ему руку, громко объявив: "Поздравляю с назначением, сэр. Желаю успехов в личной жизни". "Спасибо", ответил на рукопожатие Ник, затем поднялся, оглядел присмиревших охранников и добавил: "Надеюсь, мы сработаемся". В голове Ника Ламберта начало проясняться. И он понял, чем ему грозит отказ от пилотирования этого конвоя.